Триста шестьдесят пятое, июнь восемнадцатый. Все, чего достигло человечество в целом, и каждый человек в отдельности, все способности, свойства, таланты, дарования, умения, все это достигнуто благодаря воплощениям духа в плотной формы, начиная с самых первейших. В этом смысл существования форм и смысл воплощений Каждая форма, несущая в себе жизнь, умирает и разрушается во времени дела рук человеческих, ибо не в них цель, но то, что приобретено духом через этот опыт, его способности и знания, остается с ним навсегда. Конечная цель очень далека, но она так величественна и грандиозна, что достижением ее окупаются все те труды, страдания, усилия и испытания, через которые проходят люди. Только в следующем круге ум человеческий достигнет полного развития. Но ведь этот настоящий четвертый круг еще не закончен. Должна еще народиться шестая раса, за нее седьмая. Эволюция сущего длительно очень, она понимает огромные периоды времени. Можно представить себе, сколько миллиардов лет прошло, чтобы Луна могла сформироваться, дать формам, минеральным, растительным, животным и до человеческим жизнь, потухнуть и умереть, превратившись в мертвое тело, передав жизнь на импульсы и формы жизни Земле для дальнейшего развития? Восходя по лестнице жизни, дух раскрывает все те возможности, которые он имеет в своем потенциале. Они беспредельны, и во пределах роста и развития духа не существует. Основатели великих учений давали человечеству понимание истины в размере его способности вместить в соответствии со временем, эпохой и ступенью эволюции. Но вся истина во всей ее всеобъемлемости в сознании человеческое не вмещается, потому постижение может быть только частичным. Могущий вместить многое да вместит, и желающий постичь и достигнуть, достигнет.